смотрительные перцы Что-то в последнее время всяких судимых постановлений многовато. По уму на них реагировать и не успеваешь. Поэтому по делам полковников Квачкового и Хабарова, Славного Удальцова придётся написать в порядке живой очереди. А сначала об уже довольно давнем приговоре. Один из лидеров русских националистов, журналист, главный редактор агентства политических новостей и член координационного совета оппозиции Константин Крылов приговорён за московским судом по части 1 статьи 282 УК РФ возбуждение не вести либо в рожды к 12:00 обязательных работ. Надо бы ему чем-то помочь, тем более что другой примерно такой же националист, а может местами и круче. Александр Севастьянов призвал читателей сайта АПН цитата: "Но то, в чём суд усмотрел криминал по делу Крылова, уж ни в какие рамки не лезет вообще. Если верить сайту АПН, за произнесённую на митинге фразу Пора кончать с этой странной экономической моделью. Суд приговорил Константина к 120 часам исправительных работ. Не слабо. Резвятся следователи и прокуроры, как я погляжу. Сревнуются в поиске надуманных предлогов для политических преследований и даже не заботятся о том, чтобы делу дать законный вид и толк. прямо по басне Крылова Волка и ягнёнка. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Никакого другого объяснения придумать этому театру абсурда я не могу. Да, хочется кушать работникам органов, кушать много и хорошо. Но не у всех следователей есть такое широкое, непаханное поле деятельности, как у борцов с воровством и коррупцией. Куда труднее оправдать свое существование сотрудникам отдела «Э». Вот и зарабатывают себе премии и звездочки таким интересным способом, открывая дела по поводу слов, которые, на мой взгляд, любому здравомыслящему человеку покажут политически нейтральными. Не могу усмотреть в таком судебном решении ничего, кроме проявления государственного террора, то есть устрашения, чтобы, наверное, вообще никто ничего не смел вякнуть. Не хочется думать, что репрессивная партия, Порот наш огромного государства сорвался с привязи, как корабельная пушка с креплений, и начал метаться по обществу, как по палубе доверя людей и круша борта. Во впечатлении складывается именно такое. Остановить взбесившийся механизм долг командира корабля, его команды, да и пассажиров, кстати, тоже. Тут не до нюансов в различии наших политических позиций. Перед лицом произвола и гос террора мы все должны быть едины и солидарны. Не молчите, братья. анет цитаты. Вообще-то я и так бы не смолчал, а тут ещё и брат Севастьянов призывает. Кстати, он абсолютно точно обрисовал то, что происходит в Раше с, так сказать, юридической точки зрения, опередив меня и избавив от этой необходимости. Да и не Севастьянов один возмутился приговором. Когда я, увидев в топе новостей, что Крылову уже вынесен приговор, начал искать подробности, то первым, на кого я натолкнулся, был русский пре-русский Прохонов. который, правда, начал свой возмущенный вопль с того, что на всякий случай осмотрительно открестился от Крылова. Цитата. «Мы с Крыловым антиподы. Он националист, так сказать, уменьшительный. Он убежден в том, что следует отказаться от имперской традиции в России и перейти к национальному государству, что означает отторжение некоторых кавказских и других, могущих представлять потенциальную угрозу для русских этносов. Я, со своей стороны, утверждаю, что сегодняшнее ослабление русских не является поводом для разрушения исторических кодов русских. Что касается репортажа, репрессии. Они, мне кажется, отвратительными, потому что за Крыловым стоит определённая идеология, система ценностей, которую разделяет довольно большое число людей. Это аргументированный взгляд, который не направлен на оскорбление других этносов, разжигание ненависти. Репрессивные формы в борьбе с националистической оппозицией являются деструктивными. Они будут порождать ликование в стане врагов русских и одновременно усиливать напряжение и возмущение в русском стане. Кем бы русские ни были, имперцами, как ваш покорный слуга или либерал-националистами, конец цитаты. Замечу, что имперец это не по-русски. Лучше просто перец. Как видите, покорный слуга Прохонов очень большой националист. Он целый имперец, так сказать, крупный перец. А Крылов по отношению к нему перец помельче. Но тоже перец. И Прохонов не может смолчать, когда обижают братьев его меньших. Однако, на мой взгляд, Прохонов крупный перец не из-за своих политических взглядов, а благодаря своему богатому опыту, осмотрительности. который позволяет ему в переломные моменты и капитал приобрести, и имперскую невинность соблюсти. К примеру, накануне президентских выборов 2000 года Александр Прохонов гремел цитата Его клонировали как овцу Долли, взяли пункцию из печени Ельцина, ввели в поджелудочную железу Березовского, поставили колбочку в кафельный бокс под сияющий кран ОРТ. Залили волшебным раствором, через рецепт удалось узнать от тёщи Глеба Павловского. Раствор состоит из щепотки гексогена, волоска лохабита, шляпы боярского понтов Васильева, перхоти Райкина, пота Карелина, слюны Аятского наручника в Гурова. туинского бубна Шойгу и ночной туфли Собчака, добытой методами внешней разведки. Колбу с раствором, как чайник, накрыли оренбургским платком Зыкиной. Ворожба Чубайса и пение Кобзона привели к постепенному закипанию раствора. Как из белой пены Ионического моря родилась розовая прекрасная Афродита, так из булькающего, пузырящегося раствора родился Путин. Конец цитаты. Как излагал, как излагал. Если не ошибаюсь, именно он придумал Путину псевдоним Собчак. мороженый окунь. И теперь излагает про овечку Долли. не менее чувствительно. Начало цитаты. В этом сражении много тайного, конспирологического, поэтому сам Путин по-прежнему является тайной. Он носит маску защитный доспех, отбрасывает сразу несколько теней, иные из которых достоверней, чем он сам. Он плебой, он член закрытых мировых клубов, он журавль и уссурийский тигр, он сталинист, он поклонник Сталыпина, он тайный русофил, он тот, кто стоит в кипе, он тот, кто летит в истребителе над разгромленным Грозным. Тайна Путина быть может открылось старцу Иоанну Крестьянкину, к которому Путин приезжал в Псково-Печёрский монастырь и провёл несколько часов беседы. Содержание беседы осталось неясным, но по косвенным признакам можно догадаться, что президент спрашивал старца о своём предназначении, о своей судьбе. Он спрашивал старца, почему именно ему, никому неизвестному разведчику госбезопасности, дана в управление такая страна. Что случилось в мире такого, если эта таинственная коронация на русскую власть состоялась? либо он не сражался за эту власть, он не принадлежал к политическим станам, группировкам, которые стремились ворваться в Кремль. Власть положили ему в руки высшей силы. Ему хотелось понять, чего ждут от него эти силы, в чём его миссия. И быть может, прозорливый старец указал ему эту миссию сбережение и возрождение великой России. Путинская мессианство в том, чтобы разгромить метафизическую машину, уничтожающую русскую цивилизацию. Он воюет с болотной площадью. укращает военный порыв, разгромивший Ирак и Ливию, громящий Сирию, приближающий к границам России мировую войну. Он возрождает русское оружие, ослабленное либералами, восстанавливает заводы и научные школы. Он обнародовал евразийский проект, эскиз будущей евразийской империи. Великая Россия вот его тайна, его мечта, его крест. И как знать, не окажется ли он распятым на этом кресте и не окажется ли его мечта явленной ему сквозь кровавые слёзы. Вот почему ненавидят Путина. Выносят на либеральных митингах смертные приговоры, совершают в сатанинских церквях злопокойные чёрные мессы. Вот почему в русских монастырях служат о нём за здравые молебны, окружают защитным поясом Богородицы. Государство российское высшая святыня, служение этой святыне дело Божье. В этом деле помогай тебе Бог, Владимир Путин. Конец цитаты. как видите сегодня не тогда и сегодня севастьянова и проханова объединяют надежды на самого главного перца на путина для проханова путин святой И не просто святой, а даже чем-то помазанный лично крестьянкиным осталось неясным. И Севастьянов пишет, что остановить взбесившийся механизм – долг командира корабля, то есть того же Путина. И им, конечно, не может не быть обидно за Крылова. Они же с Крыловым были такие осмотрительные, никогда на главного перца и косого взгляда не бросили. Что бы тот не вытворял. Скажем, не то, что поездки по монастырям, а вообще ни одну мелочь не выпускали, чтобы главного перца похвалить. Вот Путин вручил российский паспорт обнаглевшему французскому алкашу, предавшему свою родину в прокзи змеялочности. И постоянный автор АПНС Черниховский тут же поспешил высказать своё русско-националистическое мнение. Цитата: На западе нашёлся человек, для кого гражданство России ценность, и Депордье России нужен именно в качестве человека, способного увидеть и оценить её непредвзято, который может сказать правду о ней. Депордье сумел взглянуть на неё честно, беспристрастно и непредвзято, и Россия в нужный момент протянула ему руку помощи. Конец цитаты. Ну, не знают наши туземные перцы правды о Раше. Ну не знают. И без французского клоуна с его правдой им узнать этой правды ну никак. А вот переживающие в Россию потомки тех, кто морем своей крови помог России устоять в войне со всей Европой, по мнению этих русских перцев, правду о Раше сказать им не могут и протягивать им руку помощи само собой излишне. Цитата Мигранты стали одним из главных ограничителей экономического и социального развития страны. Но вместо этого Единая Россия готовит ещё один закон. По нему большинство нелегалов смогут обзавестись российскими паспортами, даже не зная русского языка. Есть известная поговорка: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи", пишет в АиФ Крылов. Стоп, стоп. Это выходцы из бывших республик СССР, по мнению русского перца, дешёвые вещи. а когда надо было защищать от вшивы Европы Крым и Сталинград, отбивать атаки тигров и пантер на Курской дуге. Российских перцев как-то не беспокоило, знают ли эти мигранты русский язык и какова этим мигрантам цена. Их тогда эти перцы называли братьями, а не мигрантами. И, кстати, сегодня волнуются по поводу мигрантов сплошь люди, которые молодка в руках не держали, зерна в землю не опустили и проявляют эти перцы свой националистический энтузиазм. при полном молчании российских рабочих и крестьян, места которых якобы мигранты занимают. Да, конечно, можно сказать, что взгляды у этих русских перцев на проблемы России очень разные, но повторю, одно их объединяет безусловно это осмотрительность. Это не только мне видно. Вот главный редактор сайта Русский обозреватель Егор Халмогоров подчёркивает, что, цитата: «Деятельность Крылова и его сторонников всегда проходила в легальном поле, в строгом соответствии с законом». Конец вот это я могу без колебаний подтвердить. Если потребуется Крылову, я даже на его апелляционном процессе выступлю свидетелем и защищу его от обвинения, показав, что он не может быть. что когда меня журналисты и тогда главного редактора издевательски судили по первому уголовному делу за призывы к экстремистской деятельности, Крылов, как и Проханов, и другие имперцы и просто перцы молчали, радуясь расчистке от свободы слова, легального поля расша и строгому соответствию закона. Когда возбудили второе, такое же издевательское уголовное дело по статье 282 часть 1 УК РФ, Крылов и Проханов также радостно молчали. своим молчанием приветствует торжество правосудия над свободой слова. А теперь, когда это строгое соответствие с законом поплесало на Крылове, раздались вопли: "Не молчите, братья!" "Да я за Крылова готов в крике горло сорвать". "Да только теперь уже кричи, не кричи, а с вашей помощью, о смотритель наиперцы, свободу слова так надёжно втоптана в грязь, что её оттуда криком уже не вытащишь".